Глава двадцать шестая. Вот здесь я и умру. Мора. Пара минут на передышку превратились в ощущение вины. Я не могла позволить себе отдых, пока судьба измерений стояла на кону. Получилось ли у меня закрыть брешь с помощью магии артефакта? В той части покрова, которую занимали души магов и некромансеры, ничего не изменилось. Нужно было подняться выше, чтобы оценить эффект магии. Стоило мне появиться в верхнем слое, куда я попала сразу после перемещения, как меня схватили за свитер и притянули к себе. Мора! Теплый голос убаюкивал. Мама прижала меня к себе так тесно, что стало нечем дышать. Как же я соскучилась! За спиной у нее, скрестив руки на груди, стояла Малана. — Где вы были? — первым делом спросила я. Малана, непонимающе, посмотрела на меня. «Ты заперла нас здесь, не давая пройти в нижний слой». «Что? Я ничего такого. Это артефакт. Должно быть, некромансеры из амулета запечатали измерение чтобы никто не мешал». Прабабушка цокнула языком и раздраженно покачала головой. «Носишь треснувший амулет на шее и выглядишь откровенно паршиво. «Значит, у тебя получилось?» малана отчитала ее мама. «Будь мягче, она же извинилась». Прабабка закатила глаза. У меня не осталось сил на перепалку. «У меня получилось. Давайте отправим сигнал сейчас же. Мои силы на дне. Подзарядка гигантских масштабов не помешала бы». Пожаловалась я. «Конечно, бери мою руку», — сказала мама. Вместе с мамой и прабабушкой мы образовали круг, и я выставила вперед правую руку с вытянутым указательным пальцем. Оставшаяся в нас троих магия сконцентрировалась на кольце с камнем, способным перемещать силу. Аналогичный камень был у Гарцель. Мы создали его по маминой рекомендации незадолго до выполнения ритуала. Трансмансия, смешанная с некромансией, как оказалось, отдавала особый импульс. Благодаря ему когда-то получилось создать империальную звезду. В каком-то смысле наши кристаллы были уникальными мини-артефактами, которые содержали магию сразу двух видов. Кольцо дважды мигнуло, а значит, Гарцель увидела сообщение. Но как проверить, что брешь затягивается? Я не ощущаю никаких изменений, кроме истощения в теле. «Взгляни наверх», — предложила мама. Тёмно-синее небо выглядело идеально чистым, за исключением двух больших звёзд. Они обе сияли серебром, никакой красноты, а чёрных дыр стало меньше. Да, брешь определённо затянулась, но лишь частично. «Может, и закончим на этом? Оставим всё так?» Мама ахнула. «А кто проследит?» чтобы такая ситуация не повторилась. Кто защитит барьер от новой бреши? Нам нужна не просто хранительница артефактов, а хранительница всего покрова. Некоторые маги слишком вальяжно пользуются доступом к миру мертвых. «Давно пора», — согласилась Малана и с намеком взглянула на меня. К слову, Лимба ведь тоже не само появилось. Несколько веков назад его создали в качестве чистилища для особо опасных преступников. Со временем искусственное измерение срослось с частью покрова, и туда стали попадать случайные души. Теперь нам нужна специальная лимба в виде человека, который будет решать, кто заслуживает доступ в покров, а кто пытается навредить материи мира ради собственных целей. «И вы правда думаете, что у меня это получится?» Дрогнувшим голосом спросила я. «Вы хотите, чтобы я стала судьей для магов?» «Хочется верить, что ты усвоила урок. К тому же наша ордословная буквально единственная в мире, имеющая прямой доступ к нижнему слою покрова. Когда-то наших предков сделали хранительницами, и с тех пор мы гордо носим это звание». «Ты осталась последней вроде Арнолин. Ты рождена для этой миссии», сказала Малана. «Вот вам и предназначение. Все уже решено за меня. После слов про бабушки у меня словно булыжник с груди сняли. Я так долго искала свою идентичность и принадлежность, свою суть, но природа и предки определили все за меня. Я, ведьма теней, и хранительница покрова. Верховенство выполнили свою часть сделки. Магия хлынула в меня и сбила с ног. Получается, магии Киары все-таки хватило. Мы могли избежать неприятной встречи с Улириком и его свитой. И значит, у Киары имелись серьезные шансы победить нынешнего короля. Спокойного будущего нам не видать». Я приняла магию внутрь, и, в отличие от некромансии, эта сила имела психоделический эффект. Или все происходило по-настоящему? Казалось, я взлетела. В самом деле, взаправду воспарила над землей. Мама с прабабушкой кричали что-то с обеспокоенными лицами, но я быстро отдалялась, а они становились все меньше. Свет закрутился передо мной, создавая вихрь из ветра, золота и чёрной дымки. Родные пропали из виду, и я осталась одна. Смерч затягивал меня внутрь, и я не нашла в себе силы сопротивляться. «Мора, не поддавайся!» — прорвался через шум ветра и стошный вопль мамы. Все слои покрова точно схлопнулись в один миг. Или мне показалось? Собственная магия напоминала... Жалкие угольки на земле против той силы, что потекла по моим венам благодаря верховенствам. Мою обычную некромансию словно съел огонь, и я довольствовалась сожженными остатками. Как я могла сопротивляться магии жизни, которая несла меня? Кстати, а куда мы неслись? Мора, остановись! Они притягивают тебя обратно в мир живых вместе с материей покрова, за которую ты зацепилась, потому что умерла?» Предостерег меня незнакомый мужской голос. «Мора, доченька моя, когда ты родишься, то сделаешь папочку самым счастливым на свете». Темно-рыжий мужчина с веснушками на носу разговаривал с беременным животом молодой женщины, моей мамы. «Дион?» «Тамала». «Если я не вернусь, пообещай мне, что защитишь нашу дочку, несмотря ни на что», — сказал он, придерживая мамин подбородок. Затем он поцеловал ее в губы и лег в вырытую могилу. Картинки показались мне знакомыми, но одновременно чужими, будто я присматривала фильм. Неужели кто-то снова играл с моим сознанием, притворяясь Дионом? Но зачем? Что-то держало меня» не выпускала из покрова в мир живых, и я начинала подозревать, что это делала душа. «Сопротивляйся, ты должна остаться посередине, если хочешь стоять одной ногой здесь, другой там», — сказал Дион. «Папа, это правда ты? Но откуда ты знаешь, что я пытаюсь сделать?» Я прищурилась, хотя никого перед собой не видела. Всё вихрилось вокруг, Но голос звучал в голове ясно. Гарцель говорила, что мне нужно научиться защищать разум от чужого воздействия. Она права. Кто угодно может залезть ко мне в голову. Покров сломался. Не знаю, что именно произошло, но я очнулся и просто знал, что ты здесь. Как я сейчас разговариваю с тобой, понятия не имею. Но какое же чудо, доченька! Я очень жалею, что не смог увидеть, как ты растешь. Но помни, что я люблю тебя больше, чем ты способна представить». Его голос то и дело прерывался, будто мобильная связь посреди глухого леса. Я боялась верить, что это действительно Дион разговаривает со мной, ведь я уже столько раз обжигалась. Но сердце сжалось, будто все происходило на самом деле. «И очень люблю вас с Тамалой. Пожалуйста!» Скажи мне, что с ней все хорошо. Я ужасно хотел вернуться к ней, но после стольких ритуалов моя душа слишком ослабла, чтобы покинуть покров. Я не успела ответить. Вихрь магии усилился, и меня потянуло вверх, точно железку к мощному магниту. Отец говорил мне сопротивляться, но я не справлялась. Слабость накрыла меня. Ну и что, если я просто... Покорюсь этой силе и вернусь в мир живых. Что в этом плохого? Я просто закрою глаза и поддамся сну. Мне нужен отдых, так ведь? Нет, Мора, не сдавайся, не закрывай глаза. он закричал, и что-то сильно тряхнуло мое тело. Я распахнула глаза. Передо мной показалось лицо мужчины. На вид ему было не больше тридцати. Борода аккуратно подстрижена, а темно-рыжие волосы легкими волнами зачесаны назад. «Папа!» — я поспешила смахнуть слезы. «Что это? Галлюцинации?» Карие глаза, так сильно похожие на мои, слегка светились и обеспокоенно на меня смотрели. Он выглядел так же, как на фотографиях. Только на лбу пролегла глубокая складка, а глаза погрустнели. Его губы шевелились, но я ничего не слышала. Будто кто-то звук убавил. Магия ударила меня в грудь. и Я решила, что это конец. «Папа, прости меня!» Пискнула я и прекратила бороться. Но вместо того, чтобы потерять сознание, я почувствовала, как мое тело словно прошибло током. В него ворвалась новая мощь, и она ощущалась вовсе не как сила верховенств. Что-то давало мне живительную энергию, и тянула назад, к покрову. Или кто-то. Дион исчез. Я звала и звала его, но не могла перекричать вихрь. Ветер постепенно начал успокаиваться. Я не понимала, что происходит, но казалось, я возвращалась в покров. Или нет. Я ощупала и осмотрела себя. Кожа на руках приобрела здоровый вид. Она больше не казалась синеватой и трупной. «Но где я?» Протерев глаза, я осмотрелась. Меня окружали светлые стены. В окно светило солнце. И незнакомое пространство выглядело симпатично. Минималистичная мебель, старинный комод в углу с ручками в форме позолоченных лепестков и зеркало над ним. На комоде лежала записка. «Прими это в качестве подарка, дочка. Последний момент с тобой». Это всё, о чём я мечтала. Я прочла записку трижды, прежде чем осознала произошедшее. Затем я разрыдалась, как годовалый ребёнок. Что именно сделал отец? На кровати лежали серые однотонные простыни. Никаких украшений или ярких цветов. Всё аккуратно расставлено и прибрано. Но в шкафу не нашлось ничего, кроме брюк, рубашек и носков. Похожа на спальню Радбоуна в замке теней. Однако в той были совершенно другая планировка и мебель. Чья же эта комната? Плечи опустились, как только я осознала, что, должно быть, больше не находилась в покрове. Магия вытолкнула меня слишком рано. Я не успела сделать ничего для полного закрытия бреши и не нашла ту самую дверь, которую следовало захлопнуть никто не вручил мне воображаемый ключ от измерения. Неужели все зря? Я попыталась выйти из комнаты, но ручка двери оказалась тугой и поддалась не сразу. Я смогла открыть ее, лишь надавив всем весом, и от неожиданности вылетела в дверной проем. За ним оказалась темнота, как в тоннеле. «Мора?» — окликнул взволнованный голос. Я моргнула и увидела, что стою посреди кладбища Винбрука. Точнее, посреди той версии, что находилась в «Мире мертвых». «О, слава небесам!» — крикнула мама и побежала ко мне. «Что происходит? Где я?» За ней плелась Малана. Длинное платье не позволяло прабабушке бежать. «Тебя унес вихрь магии и света. И тут ты вдруг возникла из ниоткуда. Где ты была?» Я без понятия. Я очутилась в какой-то комнате, потом вышла из нее и оказалась здесь. Мама нахмурилась, ее щеки были красными, а глаза сверкали от слез. И еще со мной говорил «Папа», он ну или тот, кто им представлялся. «Он жив? Что он сказал?» — всхлипнула мама и схватила меня за руки. Дион приказывал не позволять магии утянуть мне назад в мир живых. Но моя сила почти закончилась. Я думала, что умру. Покачала головой я и сглотнула комок страха. Малана ахнула. Тамала, он отдал ей свою душу. Что? Мама упала, приземлившись на пятую точку. Когда она успела стать такой драматичной? Порой мне казалось, что я ее едва знала. Впрочем, учитывая, сколько всего она от меня утаивала, так и было. И все же я знала мать достаточно, чтобы, вопреки лжи, любить ее больше всех на свете. «Вы хотите сказать, что я жива благодаря ему?» Это объясняет смысл записки на комоде. Но если меня не утянуло в мир мертвых, то где же я была до того, как снова попала к вам? Озадачилась я. Папа меня спас. До сих пор не верилась. Как такое возможно? Он все-таки был в... Лимба? Мой голос превратился в шепот. Нет, я застала момент его смерти. Он умер в покрове, как только его силы кончились, сообщила Малана. Из глаз брызнули слезы, а голова пошла кругом. «Опиши комнату и все, что ты там видела», — попросила прабабушка. Старинный комод красно-коричневого дерева, шкаф, заполненный мужской одеждой, заправленная постель, серое белье, на шторах простыльненные занавески. «Это комната Диона в его родительском доме», — тихо произнесла мама. «Какие ручки были у комода?» В форме золотых лепестков. Мама тяжело выдохнула. Я думала, он ушел на покой. Я честно обыскала все измерение. Мора, клянусь, его здесь не было. Как же я хотела его найти. Я присела рядом с мамой, не беспокоясь, что испачкаю зад в грязи. Хотя у Радбоуна бы глаз задергался. Но я ведь все равно мертвая. «Именно в твоем дневнике я нашла заклинание, с помощью которого освободила Аймана. Я знаю, что ты всеми силами пыталась вернуть отца. Он скучает по тебе. По нам обеим!» Добавила я и приобняла ее за плечи, больше не сдерживая слезы. Он сказал, что внезапно проснулся, когда я появилась в покрове, и барьер мира истончился. Возможно, он и правда ушел на покой, но вернулся, когда понял, что мне требуется помощь. «И все же это не объясняет, куда ты попала после», — всхлипнула мама. «А его... его там не было, да?» «Нет, но он оставил записку. Он попрощался, мам». Я захныкала и утерла рукавом нос. «Ты создала что-то вроде своего лимба», — сказала Малана. Должно быть, его душа послужила материей для создания нового измерения. Думаю, ты сможешь пользоваться им, чтобы проходить сквозь миры. Вот тебе и собственная дверь. У тебя получилось, Мора. Я не поверила своим ушам. Мне удалось создать проход с папиной помощью. Но как же я попаду обратно? Я ведь даже не знаю, как очутилась здесь. Ты говорила, что открыла дверь? Представь ту же самую дверь, но с обратной стороны. Магия очень тесно взаимодействует с той частью сознания, которая отвечает за воображение», — сказала прабабушка. Я закрыла глаза и попыталась сконцентрироваться. «Стой!» — прервала мама. Она сжала меня в крепких объятиях и расцеловала в обе щеки. «Если мы больше не увидимся...» Я хочу, чтобы ты не волновалась. Здесь мне ничего не угрожает. Я останусь в этой части покрова, пока ты сама не будешь готова уйти на покой. Мы встретимся здесь и обе найдем спокойствие. Но это случится очень и очень нескоро, поняла? Ты должна прожить долгую и полную жизнь. Это сделает меня самой счастливой, доченька». Мама заправила непослушную прядь мне за ухо. Я попрощалась с ней и с прабабушкой, но в горле застрял ком. По совету Маланы я представила дверь, аналогичную той, через которую попала обратно в покров. Это сработало, и я вновь оказалась в комнате отца. И что бы я делала без мудрых женщин в своей жизни? Здесь было светло, пахло чистым постельным бельем, и стояла полная тишина. Если это моё лимбо, то мне очень даже повезло. Я пробыла в комнате от силы несколько минут, собираясь с духом перед возвращением в мир живых, когда пол под ногами задрожал. «Что за...» Аймон стоял посреди спальни отца, оскалившись. Маг был измазан кровью, раны покрывали его оголённый торс, Он замер на месте. «Сучка ты!» Он кинулся ко мне и попытался задушить. Однако я не почувствовала боли. Руки Аймана прошли сквозь мое тело, будто он был привидением. Маг шокированно открыл рот, но не успел ничего сказать. Он исчез. Желудок тут же скрутило, и меня затрясло. В грудь будто всадили нож, и я принялась ловить ртом воздух. Комната неистово вращалась, отчего я упала на колени и прижал ладони к полу, словно это могло помочь удержаться на месте. Боли дискомфорт исчезли спустя пару минут. Я недоуменно осмотрелась. аймана и след простыл. Как он вообще попал в мою личное лимбо? Что, черт возьми, произошло в мире мертвых? Ощупав свое тело, я удостоверилась, что цела. Я взглянула в зеркало, оно не нашла на шее следов пальцев Аймана или других ран. Похоже, пронесло. Если брешь между мирами закрылась, то как он смог сюда попасть? Теперь я чувствовала себя в еще большем смятении, чем раньше. Только мне начало казаться, что я хоть что-то понимаю в этой чертовой магии. Решив, что с меня хватит быть мертвой, я представила свою спальню в Доме Теней жаломами на кольцо в кулаке и прочитала заклинание по направлению некромансии на оживление вместо омертвления покров вытолкнул меня домой